Глава 13. Направленный взрыв. Макс Вайбер дёрнул за ручку дверь, ведущую в дежурное помещение. Как и следовало ожидать, дверь была заперта. Вайбер постучал рукояткой электрошокера по пластиковой перегородке, отделяющей его от запершихся внутри комендантов, и приветливо улыбнулся. Открывайте, ребята. Громко, чтобы перекрыть непрекращающееся завывание сирены, крикнул он: "Невежливо держать гостей за дверью". Коменданты стояли, положив руки на рукоятки дубинок, чисто инстинктивные, лишённые какого-либо смысла движения. Они уже успели связаться с руководством и сообщить о нападении. Им приказали ждать подкрепления. Если бы ещё и посоветовали, как им вдвоём противостоять трём десяткам вооружённых террористов. Один из комендантов с упорством зацикленного автомата ожесточённо дёргал аварийный рычаг, раскрывающий все имевшиеся на складе двери и ворота. Напрасный труд, глядя на его отчётные усилия, усмехнулся Вайбер. Линию, идущую к дверным приводам, мы уже заблокировали. Мы бы вырубили и сирену, но боимся, что вместе с ней отключим и свет. Может быть, вы её сами приглушите? Коменданты не двинулись с места. Диалога не получается, сокрушённо развёл руками Вейбер. Действуй, Вилли. Невысокий коренастый эксхайт подошёл к перегородке и резаком с молекулярным жалом срубил дверные петли. Покончив с этим, он ударом ноги выбил дверь внутрь помещения. Что ж, господа, войдя в дежурку, обратился к комендантам Вейбер. Я думаю, вы понимаете, что разумным будет сложить оружие. Не отводя взгляда от комендантов, он протянул руку к пульту и отключил сирену. В воцарившейся тишине отчетливо раздался стук брошенных на пол дубинок. Ну вот и молодцы, похвалил коменданттов Вейбер. Уверяю вас, что если всё пойдёт так, как мы планируем, вам не будет причинено ни малейшего вреда. Несколько дней вам тем не менее придётся провести в нашем обществе, но вряд ли это доставит вам большие неудобства. Напротив, немного отдохнёте от службы, а заодно и отъедитесь. Макс сделал широкий жест рукой в сторону складского помещения. Еды у нас достаточно. Каренасты Вилли обошёл Макса и занял место за пультом управления автоматикой склада. Всё так, как я и предполагал, пощёлкав клавишами, удовлетворённо произнёс он. Контур слежения по всему внешнему периметру складского помещения реагирует на любое движение на расстоянии до 20 м от стен. Если бы мы подошли к воротам все вместе, поднялась бы тревога. Но зато теперь мы сами надёжно защищены от внезапного нападения. Жалко, конечно, Андрея. Вайбер мельком глянул на мёртвого эксайта, тело которого никто не потрудился убрать. Но он сослужил нам хорошую службу. Где, кстати, тот тип, который пронзил его ножом? Получил по голове и отключился, произнёс невысокого роста с крепким торсом эксайт. Широкие полосы проседи в волосах делали его на вид значительно старше остальных. Но ну и где он теперь? Седой Икссайд посмотрел по сторонам и пожал плечами. Есть кто-нибудь ещё на складе, кроме этого бравого бойца, обратился Макс к комендантам. Коменданты угрюмо молчали. Будет лучше, если вы честно ответите на мой вопрос. Не повышая голоса, сказал Вебер: Если ваши коллеги окажутся в нашем обществе, жизнь их будет в опасности. В случае же внезапной встречи с моими людьми может произойти незапланированное кровопролитие. Но ну, я жду ответа. Коменданты сумрачно посмотрели друг на друга. Ещё двое, ответил один из них. Они производили обход, когда вы появились. Уведите их, указал на комендантов Вейбер. Богард, возьми с собой людей, обшарь все помещения, но найди мне эту троицу. И запомни, ни в коем месте тот, кто убил Андрея, всего лишь выполнял свой долг. Макс подошёл к вилле и взглянул через его плечо на моноэкран. Но «Ну, что ещё интересного в стандартной ситуации? «На складе двое ворот, три двери для персонала и два аварийных выхода», — ответил, не оборачиваясь в вилле, и световым карандашом отметил указанные места на плане складского помещения. «Все двери заблокированы, на аварийных имеются ручные приводы, но если их попытаются открыть, я об этом узнаю». «Хорошо, продолжай», — похлопал его по плечу Макс. «Где Рюйтель?», — крикнул он, выглянув в дверной проем. «Я здесь, Макс!» — поднял руку один из «Эксайтов». «У тебя всё готово?» «Мины собраны, детонаторы я буду устанавливать на местах». «Поторопись, у нас не так много времени. Сообщи мне, когда всё будет готово». «Понял», — махнул рукой Рюйтель. На терминале инфосети запищал зуммер вызова. «Макс», — окликнул Вейбера в Вилли, — «с нами хотят поговорить. Ответить?» Пока не надо, остановил его Вайбер. Сигнал тревоги комендант уже получили. Пусть теперь помучается в неведении. Как скажешь, Вилли отключил звуковой сигнал вызова. Вайбер встал в дверном проёме, ухватившись руками за притолоку. То, как быстро, слажено и ловко сработала его команда, вызывало у Макса законные чувства гордости. Этих людей он подбирал сам, и верили они только ему. И если он сказал им, что руководство организации и ксайтов ничего не должно знать о сегодняшней операции, то был уверен, что так оно и будет. Сегодняшний успех принадлежит только ему одному, Максу Вайберу, и он не намерен ни с кем его делить, тем более заплывшими жиром свиньями из руководства. для которых давно уже место в совете сохранения стабильности значит больше, чем цели, которые они провозглашали. Впрочем, и сам Макс примкнул к ксайтам вовсе не вдохновлённый их идеями, а только потому, что это давало ему возможность тешить своё гипертрофированное самомнение. Ощущение собственной значимости прямо так и распирало Вайбера. Когда, закладывая очередной заряд, он думал о том, что от одного лёгкого движения его указательного пальца теперь зависят жизни десятков людей. Он мог на некоторое время задержать взрыв, чтобы позволить приглянувшейся ему девчушке пройти мимо установленного им заряда и тем самым даровать ей жизнь. Он мнил себя не просто террористом, а вершителем людских судеб. Сейчас в его руках находились жизни обитателей целого сектора, хотя сами они пока еще и не знали об этом. Но ничего, скоро они узнают имя Макса Вейбера и навсегда запомнят его. Нет, в планы Вейбера вовсе не входило уморить сектор Лапласа голодом. Он вернет им продовольствие, но только после того, как сам получит то, что было ему нужно. Романтика первых лет подполья давно миновала. Максу надоело жить в постоянном напряжении, все время опасаясь быть преданным кем-то из соратников и схваченным одной из объявивших его вне закона спецслужб. Ему не нужен был покой, но ему нужна была жизнь, не зависящая от тех, кто стоит над ним и только и умеет, что раздавать директивы. Он больше никому не хотел подчиняться. И для этого ему нужны были деньги, много денег, а вовсе не посмертная слава неповзойдённого героя Иксайд. Иксайты, нагруженные сумками со взрывчаткой, двигались вдоль стены склада. Они остановились возле широкой вертикальной опоры и сложили свою поклажу на пол. Рюйтель достал из сумки большой прямоугольный свёрток, обёрнутый серебристой фольгой. Двумя широкими полосами магнитного пластыря он закрепил свёрток у основания опоры. Проделав ножом небольшое круглое отверстие в обёртке, Рюйтель вставил в него полый цилиндр размером с палец. Убедившись, что гнездо село плотно, он вытер ладони о штаны и осторожно, медленно вернул в цилиндр стержень радиодетонатора. «Что-то ты сегодня слишком нервничаешь, Рюйтель!» — усмехнулся один из его помощников. «И ты бы занервничал, если бы знал, с чем мы имеем дело!» — зло огрызнулся Рюйтель. «Как будто ты в первый раз мину устанавливаешь!» — насмешливо покачал головой Иксайт. «Это не мина, а полное барахло!» — огрызнулся Рюйтель. «Все пришлось собирать наспех из того, что было под рукой. О таких операциях надо предупреждать заранее. Но сарай-то этот мы сможем взорвать, спросил другой Иксайт. Сможем, если прежде сами не взлетим на воздух, ответил Рютель и обвёл взглядом остальных. Мне-то что? Я всё равно когда-нибудь сам подорвусь на одной из своих минь. Чуть раньше, чуть позже какая разница? Главное, чтобы взрыв при этом был грандиозный. А вот вы чего ради в это дело ввязались? Жить надоело? Вы что, не понимаете, что с этого склада живым не выберется никто? У Макса есть план, сказал один из парней, не так, чтобы очень уж уверенно. Ему и прежде удавалось выходить живым из передряг. Дерьмо он этот ваш Макс, Рютель презрительно сплюнул на пол. Он всегда остаётся живым, потому что других подставляет под удар. Но на этот раз у него ничего не выйдет. У меня есть дублирующий пульт управления детонаторами. И если Макс снова надумает улизнуть в одиночку, я первым нажму кнопку. «Кончай ты свою проповедь!» — недовольно поморщился, присевший на корточке у стены Иксайд. «Каждый раз, когда ты в деле, только и слышно от тебя, что всем хана. А я, может быть, для того и говорю, чтобы все прошло нормально», — осклабился в усмешке Рюйта. «А только Макса я все равно не люблю». А кто его любит? пожал плечами его оппонент. Не желая продолжать начатый им же самим разговор, Рюйтель махнул рукой, достал из кармана складной радиотелефон и набрал номер. "Вилли, передай Максу, что мы установили мину на четвёртой точке. Двигаемся дальше". Сложив телефон, Рюйтель сунул его в нагрудный карман куртки. "Поднимайтесь", скомандовал он, устроившимся на отдых Иксайтом. На том свете отдохнёте. Иксайты поднялись на ноги и начали разбирать поклажу. Э, ты уверен, что взрыв получится достаточно мощным, чтобы уничтожить всё, что есть на складе? спросил один из них Рютеля. Взрыв получится достаточно мощным для того, чтобы рухнула крыша, ответил старший подрывник. Рефрижераторные установки контейнеров будут выведены из строя. И к тому времени, когда завал разгребут, Всё продовольствие превратится в гниющее месиво, которым побрезгли бы даже свиньи. Перекинув через плечо ремень большой спортивной сумки, ритель зашагал вперёд. Остальные потянулись следом за ним. Когда их сайты скрылись из виду из узкого прохода между рядами контейнеров, неслышно выбрались двое комендантов. Быстро оглядевшись по сторонам, они убедились, что за ними никто не наблюдает. В то время, как один остался стоять на страже, а другой, присев на корточки возле установленной иксайтами мины, разложил у ног чехол с набором миниатюрных инструментов. Ухватив детонатор маленькими щипчиками, он очень осторожно, стараясь не дёрнуть, извлёк его из гнезда. Закрепив на активном конце детонатора клемму ультразвукового сканера, комендант начал медленно вращать верньер прибора. снимая визуальные показания со шкалы. Приметив, сказал он через некоторое время и отключив сканер, уже безбоязненно взял детонатор рукой. Я опасался, что этот мастер-подрывник снабдил мины ещё и ртутными взрывателями, а это так, детская игрушка. Коменданты снова скрылись в проходе между контейнерами. В небольшом закутке, зажатом с трёх сторон многоярусными штабелями, их ждали ещё трое. Тот, что обезвредил мину, открыл маленький чемоданчик, внутри которого находилась панель с несколькими датчиками и ручками настройки. Подключив детонатор Иксайтов к выведенной на панель клемме, комендант включил питание и приступил к тестированию самодельного устройства. Отметив показание датчика, при котором начинала пульсировать контрольная лампочка, комендант выключил прибор и весело посмотрел на своих товарищей. Всё, Я выяснил частоту, на которой работают детонаторы X-сайтов. Сапёров пора брать. Четверо X-сайтов во главе седовласой Мверзилой обшаривали проход за проходом в поисках прячущихся на складе комендантов. Рефрижераторные контейнеры стояли на расстоянии около 50 сантиметров один от другого, что было необходимо для нормального функционирования систем охлаждения. Множество узких металлов, Перекрещивающиеся ходов создавали разветвлённую структуру, подобную лабиринту, в котором могли до бесконечности прятаться не 3, а 33 человека. Если только габариты позволяли протиснуться в щель. Уяснив, что задача перед ними стоит практически невыполнимая, и ксайты не проявляли особого рвения. И если бы не бесконечные панукания Седовласова Богарта, охотники давно бы уже бросили это бесполезное дело. и устроившись где-нибудь в уголке, предались эфемерным грёзам. Но Богорд расслабиться не давал. Вперёд, чёрт бы вас побрал, то и дело, покрикивал он на подчинённых. Шевелитесь, двигайте ногами, раздолбаи. Слушай, Богорд, обратился к нему один из молодых эксейтов. Где ты совершенствовал свою лексику? Много говоришь, Инги. Так, кажется, тебя окличит Недобро ошчерился богард. Не Инги, а Ингви, поправил парень. И не кличут, а зовут. Так вот, Инги продолжал, не обращая никакого внимания на его слова богард. Я тебя вижу в первый раз, поэтому и объясняю. Если тебе не нравится моя речь, то я могу объясняться и на языке жестов. Богард крутанул пару раз нунчаки со свинцовыми наболдашниками, что держал в руке. И резко ударил по стенке контейнера. Удар получился коротким и сухим. На металлической стенке контейнера осталась глубокая вмятина. "Во второй раз объяснять не буду", сказал Богард. Ингви пожал плечами, но шёл за лучшее в спор не ввязываться. "Эти трое комендантов могут прятаться от нас до бесконечности", сказал, покосившись на Богарда другой эксайт. "Может быть, Сидит себе сейчас на крыше контейнера и посмеивается, глядя на нас. Мы этот склад никогда весь не обшарим. Он сунул голову в очередной проход между контейнерами и тут же получил накручивающий удар снизу в челюсть. Удар был настолько сильным, что эксайт отлетел в противоположный проход, где другой комендант ещё раз ударил его дубинкой по голове. Первый комендант, шагнув в проход, по которому двигались иксайты, и нанёс резкий удар концом дубинки в живот оказавшемуся перед ним иксайту. Чедушный перенёк согнулся пополам, хватая ртом воздух и получил удар рукояткой дубинки в горло, после которого упал на пол. Следовавший за ним Ингви отшатнулся назад и выставил перед собой широкий тесак, примерно такой же длинный, что и дубинка у коменданта. Левой рукой комендант сорвал с пояса серп с удлинённым мечевидным клинком, к рукоятке которого крепилась длинная тонкая цепь с грузилом на конце, выполненным в виде кошки с четырьмя загнутыми крючками. Комендант кинул вперёд кошку на цепи, которая, пролетев под локтем эксайта, обогнула его тело и, вынырнув из-за плеча, впилась в запястье руки, сжимающей оружие. Ингли закричал и схватился второй рукой за разодранные крючьи запястья. Рванув цепь, комендант вздёрнул руку Иксайта вверх и назад, и сделав короткий шаг вперёд, с размахом садил в лоб Ингли остриё серпа. Сзади путь к отступлению Иксайтам перекрыли двое других комендантов. Однако проход был настолько узким, что реально сражаться мог только один человек. Находящийся спереди комендант длинным металлическим хлыстом ударил по лезвию клинка, которым пытался обороняться Иксайд. Сталь, жалобно звякнув, переломилась. Концом хлыста комендант распорол Иксайду лицо и выбил левый глаз. Выронив обломок клинка и прикрыв ладонями изуродованное лицо, Иксайд пронзительно завопил. Комендант заставил его умолкнуть, ударив сначала клинка отогнутым лоском ноги в пах, а затем, когда иксайд согнулся пополам, согнутым локтем в основании черепа. Хорошая работа, похвалил его напарник. Делятанты, ответил комендант, сворачивая хлыст в кольцо. Я был об иксайтах лучшего мнения. Боггард оказался в центре, зажатый в узком проходе группы иксайтов и, верно оценив обстановку, Понял, что ввязываться в бой не имело смысла. В то время, когда с двух сторон от него происходили короткие стычки, которые и сражением-то назвать было нельзя, боггард уцепился руками за ручку замка рефрижераторного контейнера, подтянувшись, поставил на неё носок ноги и, резко толкнувшись, перекинул руки на тянущийся по верхнему борту контейнера металлический брус. С поразительной для своего грузного тела лёгкостью и проворством он вскарабкался на крышу контейнера и быстро осмотрелся по сторонам. Только в проходах, окружающих контейнер, на который он забрался, Боггард насчитал с десяток комендантов. Проклятье, откуда на складе столько комендантов? Только тех, кого мог видеть Боггард, было больше, чем захвативших склад Иксайд. А сколько их ещё пряталось в лабиринте проходов? Что же получается? Кто кого захватил? Макс говорил, что всю операцию он спланировал и взялся провести сам, не обращаясь за помощью в главный штаб Иксайтов, в котором, по его словам, сидели проходимцы и предатели. Кто же теперь навёл их на засаду? Макс, зараза, прошептал сквозь стиснутые зубы Богород. «При душу, дай только до тебя добраться!» Над краем контейнера показалась голова коменданта в круглой пластиковой каске. Богорд крутанул нунчаки и с подрывом ударил тяжелым свинцовым концом по голове. Каска раскололась надвое. Голова коменданта, может быть, при этом и уцелела, но сам он сорвался вниз. Богорд крутанул головой из стороны в сторону. Двое комендантов вскарабкались на соседний контейнер и бежали к проходу, отделявшему их от их сайта. Богорд левой рукой выдернул из-за пояса дагу, с тонким обоюда острым клинком и двинулся им навстречу. Один из комендантов набегу бросил из-за плеча метательную стрелку, которая вонзилась и к сайту в левую руку чуть выше локтя. Но тот, похоже, даже и не заметил этого. Удар дубинки первого перепрыгнувшего проход каменданта Богорд отбил сложными вместе нунчаками и пригнувшись вонзил ему под рёбра дагу. Второй камендант, когда к нему развернулся Богорд, успел принять боевую стойку. Увернувшись от свинцового набалдашника, камендант выбросил вперёд руку с дубинкой. Дубинка была чуть коротка для того, чтобы достать эксайта, поэтому Богорд и не подумал отступить. Стальное лезвие, выскользнувшее на конце дубинки, полоснуло Богорта поперёк живота. Рукой, в которой у него была зажата дага, Богорд обхватил живот. Упав на одно колено, он ударил коменданта нунчаками по бедру. Комендант скрикнул и, потеряв равновесие, повернулся к эксайту бока. Богорд поймал в руку вторую палку нунчаков и, прыгнув на коменданта, ударил его по голове двумя тяжёлыми набалдашниками одновременно. Держась рукой за разорпортый живот, Богорд тяжело поднялся на ноги. На крышу контейнера лезли новые коменданты. Выругавшись сквозь зубы, Богорд перепрыгнул проход и, шатаясь как пьяный, побежал в сторону центрального входа. Еще один проход ему удалось перепрыгнуть, но на следующем он оступился и сорвался вниз. Сидя на корточках, Рюйтель укрепил на опоре очередную мину и, приподняв руки, пошевелил уставшими пальцами. Двое его партнеров стояли рядом, наблюдая за действиями Рюйтеля. Третий сидел у стены. Именно он и заметил появившихся из прохода комендантов. "Берегись!" крикнул он, вскакивая на ноги. Иксайты даже не успели понять, что случилось, когда на их головы обрушились дубинки. Тот, что сидел у стены, схватился было за тесак, но, увидев, что остался один против пяти комендантов, бросил оружие на пол и поднял руки над головой. Рюйтель упал на четвереньки и втиснув голову в плечи, пополз за контейнер. Забившись в угол, он поджал колени к груди, вытащил из кармана пульт управления радиодетонаторами, положил палец на кнопку и затаил дыхание. Комендант, заглянув в проход, в котором сидел, скорчившись и обливаясь потом Рютель, и улыбнувшись, поманил его пальцем. Вылезай, подревник. Рютель зажмурился и изо всех сил надавил на кнопку. удара, который должен был выбить опоры из-под плит потолка, не последовало. Рюйтель открыл глаза и удивлённо уставился на скалившегося коменданта. "Что? Не получается?" сочувственно спросил тот у Иксайта. Рюйтель уронил голову на колени и заплакал. Он плакал как несправедливо обиженный ребёнок, всхлипывая и размазывая слёзы кулаками. А комендант стоял над ним, постукивая дубинкой по колено. Хотя он и не испытывал ни малейшего сочувствия к Эксайту, но ему казалось, что он понимает причину его слез. Подойдя сзади, Макс положил руку Вилли на плечо. Новых сообщений о Трюителе не было. Коротышка отрицательно покачал головой. И Богорт молчит. Вилли молча кивнул. Чёрт, прикусил верхнюю губу Вейбер. Не нравится мне это. Не суетись, Макс, обернулся к нему Вилли. На складе полный порядок. Никто не пытался вскрыть замки аварийных выходов. Снаружи не отмечено никакого движения. Что ты так беспокоишься? Не люблю, когда что-то идёт не по плану, ответил Вейбер. Да найдёт их бог, арт. Вилли оборвал фразу, не закончив, потому что со стороны складского помещения послышались возбужденные голоса и крики. «Что там еще?» — Вейбер выглянул за дверь дежурки. Около десяти «Х-сайтов» стояли плотной группой в широком проходе между контейнерами, оставленном для движения автопогрузчиков. «Эй, что там у вас?» — крикнул Вейбер. Один человек отделился от группы и побежал к дежурке. «Там Богарт!» — крикнул он на бегу. «Его порезали!» Выругавшись в полголоса, Вейбер поспешил к остальным. Иксайты раступились, пропуская его вперёд. Богарт лежал в луже крови, уткнувшись лбом в пол. Из прохода, откуда он выполз, тянулся широкий кровавый след. «Где остальные?» — посмотрев на стоящих вокруг иксайтов, спросил Вейбер. «Те, кто был с Богартом!» Никто ему не ответил. А кто его притащил? закричал Макс, указывая на Богарта. Тело на полу, казавшееся безжизненным, шевельнулось. Богард попытался опереться на руки, но ладони его разъехались в крови. Тогда он просто приподнял голову и посмотрел на Выбора. Все убиты, едва слышно произнёс он. Что? Вейбер отказывался верить услышанному. С тобой справились трое командинтов? Трое? Богород зажал рану в животе рукой, в которой он всё ещё сжимал дагу, и перекатился на спину. Так ему было лучше видно лицо, склонившееся над ним Вейбер. Их было не трое. Их здесь целая армия. Он сделал паузу, чтобы передохнуть, и неожиданно закричал брызжа красный от крови слюной ты сволочь завёл нас в ловушку в этот крик богурт вложил все оставшиеся у него силы закрыв глаза и тяжело с большими перерывами втягивая воздух при открытом ртом он распростлался на полу вайбер как и все остальные на мгновение опешил Он посмотрел ища поддержки на окружавших его эксайтов. Те мрачно глядели на своего предводителя, ожидая, что он ответит умирающим. Вейбер положил ладонь на рукоятку короткого электропарализатора, подвешенного к поясу. "Ты думай, что говоришь", сказал он, глянув сверху вниз на Богарту. "Какие могут быть коменданты на складе, кроме тех троих из дежурки?" Тоже в таком случае распорол живот богурту и убил остальных. Тихо спросил, обращаясь к Вейверу, кто-то из их сайтов. Боггард снова пошевелился и приоткрыл глаза. Ты сдал нас комендантам, сучёнок, отчётливо и ясно произнёс он, глядя в глаза Вейверу. Послушайте, что я скажу, успокаивающе поднял руку Вейвер. Я пол сюда, держа рукой свои потроха, не для того, чтобы тебя слушать, продолжал боггард. Знаешь, ради чего я постарался не сдохнуть. Неожиданно резко и сильно боггард взмахнул рукой, в которой у него была зажата дага, и проткнув стопу выбора, пригвоздил её к полу. Макс взвизгнул и наклонился, пытаясь ткнуть электрошокером Богорта в висок. Но прежде чем он достал его, Богорт выдернул дагу из пола и направил её остриё в веберу в глаз. Клинок пронзил глазное яблоко, но на то, чтобы пробить кость глазницы и проткнуть его в мозг, сил у Богорта уже не осталось. Макс дико заорал и откинулся назад, зажимая рукой вытекающий глаз. Развернувшись, он ударил ногой мёртвого уже боггарта. Что-то бессвязно крича, он бил его снова и снова до тех пор, пока его не ототащили в сторону. Тихо подвывая, Вейбер опустился на пол. Из-под пальцев его прижатой к лицу ладони сочилась кровь. Уходить надо, сказал один из эксайтов. обращаясь то ли к Вейберу, то ли ко всем остальным. «Никто никуда не уйдет!» — закричал Вейбер. «Андрей!» — ткнул он пальцем первого попавшегося Эксайта. «Возьми людей, найди и убей этих троих комендантов, и пусть кто-нибудь разыщет мне Рюйтеля!» Богар сказал, что комендантов больше, чем трое. Не двигаясь с места, ответил Эксайт. «Это приказ!» — крикнул Вейбер. Сам и выполняй свои приказы, мрачно буркнул в ответ Андрей и повернулся к выходу. Я ухожу. Стоять! срывающимся голосом завопил Вейбер. Свободной рукой он вытащил из кармана пульт управления радиодетонаторами. Как только кто-нибудь попытается открыть дверь, я взорву заложенные рютелем мины. Фиксайты замерли, заворожённо глядя на трясущуюся руку Вейбера. Кончай придворяться, сказал коротышка Вилли, который, покинув свой пост в дежурке, теперь находился среди остальных. Нам всем нужно уходить, пока не поздно. Вилли, ты же сам контролировал систему слежения. Никакие коменданты не могли войти на склад без нашего ведома, верно, кивнул Вилли. Но они могли уже ждать нас здесь. Они не могли знать о готовящейся операции. Кто в таком случае убил Богорта? И словно бы в ответ на вопрос Вилли откуда-то из-за рядов контейнеров раздался громкий, усиленный электроникой голос. «Эксайты! Вы окружены! Все выходы со склада заблокированы! Сопротивление бессмысленно! Предлагаем вам сложить оружие и сдаться!» Среди иксайтов началось бессмысленное хаотичное движение. Часть из них бросились к воротам и попытались открыть их руками. "Открывай ворота, открывай ворота", кричал Вилли сменившему его в дежурке парню. Тот дёрнул рычаг, но дверь не двинулась с места. Вилли бросился в дежурку, оттолкнув парня, он короткой фомкой сорвал с пульта управления кожух и принялся перебирать провода, пытаясь что-то наладить. Человек 5 иксайтов бросились в складской зал, надеясь спрятаться среди контейнеров, но сразу же были схвачены укрывшимися за ними комендантами. Вайбер сидел на полу и истерично хохотал, глядя одним глазом на всю эту пустую суету. Одной рукой он зажимал кровоточащую глазницу, другой рукой, в которой у него был пульт Макс отчаянно колотил по полу. Наконец, он собрался с духом и нажал кнопку взрыва. Вместо мин что-то взорвалось в этот момент в его мозгу. Отшвырнув бесполезный пульд в сторону, Макс вытащил из кармана неначатую упаковку сильнодействующего эфемера, вскрыл её и высыпал в рот всё до последней постельки. старательно пережёвывая их, пуская позори набитым ртом, выбер раскинул руки в стороны и упал навзничь. Когда же кончится вся эта смешная беготня, начал он заплетающимся языком, но, не окончив фразы, умолк. Слова его не были никому обращены. В помещении склада оставалось только его тело, Сознание Вайбера закрутилось винтом и унеслось куда-то в глубины бесконечной воронки из радужного света, откуда существовал только один выход в безумие. Макс Вайбер уже не мог видеть, как из-за контейнеров полетели в их сайтов гранаты со слезоточивым газом, как затем из дыма возникли фигуры комендантов с плоскими масками противогазов на лицах. И как они отлавливали в дыму ошалевших от страха эксайтов, избивая дубинками, валили их на пол и вывернув руки за спину, застёгивали на них наручники. Когда коменданты подняли с пола тело Вайбера, оно было уже мёртво. Один из самых зловещих и безжалостных террористов эксайтов задохнулся, подавившись комком жевательной резинки. Прячущийся под крышей сектора человек в халате-хамелеоне лежал неподвижно, наблюдая в бинокль за воротами склада. Время от времени, чтобы не дать телу онеметь от неподвижности, он напрягал определенные группы мышц. Наконец, он увидел то, что так долго ждал. Ворота склада открылись, и в их створке показались коменданты, ведущие иксайтов со скованными за спиной руками. Быстро, но без лишней суетливости человек достал из кармана пульт дистанционного управления, выдвинул короткую антенну и нажал кнопку. Два десятка мощных зарядов, заложенных в рефрижераторные контейнеры вместо продуктов, взорвались одновременно. От удара чудовищной силы крыша склада лопнула в нескольких местах, разбрасывая в стороны обломки балок и плит. Над ней взметнулся огненный вихрь. Из тех, кто находился на складе, в живых не осталось никого.